Глава 7. После того, как я написала сообщение Руслану, я сразу выключила телефон и решила, что перестану больше думать и просто-напросто довериться судьбе. Утром меня разбудила мама. «Милая, просыпайся». «Мам, ну еще чуть-чуть». «Маша, к нам пришел какой-то мужчина, настаивает на том, что хочет с тобой поговорить». Она была взволнована и немного напугана. «До меня не сразу дошло, о чем она говорит». Но потом я резко открыла глаза и вскочила с кровати, вспомнив, что ночью написала Руслану. Я дала ему своё согласие и выключила телефон, ничего не объяснив. Боже, теперь он здесь. Приехал за Зачем он приехал? Я бы сама приехала обратно. Зачем нужно было приезжать сюда домой к моим родителям? Я же даже им ничего ещё не успела сказать. О, господи, я прямо чувствую, что у меня намечаются серьёзные проблемы. Что я делаю? Если скажу Руслану, что вчера я сглупила, Если скажу, что я передумала, он же не будет сильно злиться. Да блин, о чём это я вообще? Разве такие мужчины, как Руслан, позволят к себе так несерьёзно относиться? Да он просто уничтожит меня. А передумала ли я? Я прислушалась немного к себе и поняла, что больше нет, чем да. Вот только сейчас меня застали врасплох. Мне бы ещё чуточку времени, которого у меня сейчас нет. Так, ладно. Надо уже что-то делать. Мам, я сейчас. Скажи ему, что я выйду через 5 минут. Быстро посмотрела в зеркало и поняла, что 5 минут мне не хватит. Мам, через 10 минут, крикнула я вслед ей, когда та уже почти вышла из моей комнаты. Быстро привела себя в порядок, настолько, насколько это было возможно за такой короткий промежуток времени, и вышла в гостиную. Но там, кроме мамы, никого не оказалось. Мама, где? Даже не могла выговорить его имя, сердце бешено начало стучаться. Он во дворе под навесом остался ждать, отказался заходить. Дочь, кто это человек? «Это тот, о ком ты рассказывала?» Она смотрела в окно, которое как раз выходило во двор. Мама нервничала и старалась не выдавать этого, но я всё поняла по её взгляду. Я подошла к окну и увидела совсем не того человека, о котором спрашивала мама. Это был тот самый Антон, который пару дней назад представился начальником службы безопасности Руслана. Я запуталась, очень сильно запуталась. Ещё каких-то 10 минут назад у меня были какие-то сомнения насчёт моего решения и Руслана. А сейчас я расстроилась, что это не он. «Нет, мам, это не он, но этот человек на него работает», сказала маме по пути к выходу из гостиной. «Доброе утро, Мария Андреевна». Антон сразу заметил меня и первым поздоровался. «Доброе. Я больше не знала, что добавить, да и вообще, что говорить». «Мария Андреевна, я перейду сразу к делу. Руслан Маратович хочет с вами поговорить, поэтому я здесь». Тот же достает свой телефон, и я вижу, как он набирает Руслана. «Подождите!» Попросила я через чур эмоционально, не успев подумать, как всё это выглядеть со стороны. Я боялась и стеснялась одновременно с ним говорить. Я ещё не успела подготовиться к этому разговору. Я только дала своё согласие в порыве не самых приятных чувств из-за случившегося вчера вечером. И растерялась. И пока я собирала все свои мысли, в кучу гудки в телефоне Антона пошли, и сразу же на втором гудке, потом в сторону звонка, слышится твёрдый мужской голос Руслана. Говорянту Руслан, я на месте. Мы на громкой связи. Мария Андреевна стоит рядом. Отлично. Переведи в обычный режим и дай ей телефон. Антон сделал всё, как сказал ему Руслан. Я взяла телефон и отошла от Антона подальше. Мне бы не хотелось, чтобы он услышал наш разговор. Алло? Только я смогла сказать. Привет. Я не смогла ему ответить, не знала, что сказать. Вчера я была решительнее, когда писала ему ночью, но сейчас все сомнения и страхи вернулись. Ты, кажется, ночью приняла решение сама, без всякого давления с моей стороны. Почему тогда сейчас молчишь? Может, уже передумала? Я я нет, не передумала. Я начала заикаться, и мой голос начал предательски дрожать от волнения, выдавая моё состояние собеседнику. Сердце словно готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Блин, он сейчас далеко, но я всё равно на него так странно реагирую. Отлично, это уже хорошая новость. Почему выключила телефон? У меня зарядка села, собрала я. Давай договоримся сразу, что ты не будешь мне больше врать. Строго ответил Руслан. Мои щёки загорелись от стыда, я почувствовала себя школьницей, которую поймали за списыванием. Прости меня, я не хотела. Просто вчера вечером я не смогла бы тебе что-либо сказать. Мне нелегко было принять такое решение. И, и ещё я не знаю, как разговаривать с тобой, что тебе говорить, призналась честно я, закусила нижнюю губу в ожидании ответа. Я тебя услышал. "Я уверен, что мы сможем найти общий язык", ответил более мягче, чем до этого, но всё же холодность в голосе не ушла. Опять этот тон, деловой. Даже сейчас, когда я немного раскрылась, он сам мне идёт мне навстречу. Мне так сложно. Мог бы хотя бы сейчас сказать хоть что-нибудь, что заставило бы меня успокоиться. Глаза моментально увлажнились. Он больше ничего не говорил, молчал и я тоже. Мне нечего было сказать, а он будто что-то обдумывал, решал. И спустя некоторое время, что показалось мне целой вечностью, он снова заговорил. Мне надо сегодня вечером уже улететь. Сюда возвращаться в скором времени у меня не получится. Я хочу, чтобы ты уже сегодня со мной полетела. Что? Ты так сразу? Начала снова заикаться. Вот теперь он давит, не даёт времени на что, абсолютно. Но как я так сразу всё брошу и уеду? Я же даже родителей не подготовила к этой новости. Я не могу так сразу, мне нужно время. Я не вижу ничего серьёзного, что могло бы тебя здесь удерживать. Вопрос работы и твоей квартиры я решу. Что касается родителей, то думаю, ты сможешь им всё сама рассказать, и как только я немного освобожусь, первым же делом прилетим обратно, чтобы познакомиться с ними. Я растерялась от того, как он быстро и легко придумал решение всем моим проблемам. Ощущение, что я теряю свободу и право выбора, начало меня душить, и я запаниковала. Руслан, пожалуйста, ты на меня давишь, я так не хочу. Так нельзя, мне нужно время. Слёзы сами начали катиться по щекам, и я не смогла удержать их и вспы. Мне было страшно и обидно. Маш, не плачь. Блять, я не хотел на тебя давить, и тем более обижать. Просто я сам по себе такой со сложным характером. Я тебя намеренно никогда не обижу, слышишь? Обещаешь? спросила я, стирая слёзы тыльной стороной свободной руки. Обещаю. Маша, нам надо с тобой поговорить до моего отлёта. Не так, не по телефону, ты и сама это понимаешь. Антон тебя привезёт, если разрешишь. Хорошо, только мне нужно собраться, это примерно полчаса. Договорились. А теперь дай трубку Антону, пожалуйста, и включи свой телефон. Ладно. До встречи, Мария. Пока, Руслан.